Глава пятая. Я искренне подивилась, что майор еще удосужился отдать приказ убрать труп. Бросил бы его так же, как и свой окурок, начихав на все с высокой колокольни. Значит, не зря я все-таки приехала сюда. Буду хоть теперь знать, что никакого свидетеля по фамилии Катаев искать не нужно. А с другой стороны, дело приобрело еще более скверный оборот. Я хотела найти настоящего убийцу и тем самым оправдать себя в глазах следователя. А выходит, что и оправдываться-то мне не перед кем. И следователь, и преступник — одна банда. От такого открытия мне уже в первую минуту жутко захотелось последовать совету Веры и, заявившись к ней на дружескую вечеринку, напиться до потери сознания. Подобные желания возникали у меня далеко не часто, но уж больно выбило меня из колеи собственное прозрение. И тем не менее, поразмыслив буквально пару секунд, я решила все же не предаваться безудержному пьянству. Рассудив здраво, я пришла к выводу, что подобный поступок не разрешит моих проблем, а может и усугубит их, кто знает. я тщательно осмотрела спальню покойного Анатолия Геннадьевича Ляпишева и выяснила для себя две вещи. Во-первых, то, что первоначальная догадка оказалась верной. Никаких следственных экспертиз и прочих необходимых мер со стороны правоохранительных органов на месте преступления не проводилось. А во-вторых, я также отметила, что преступник действовал квалифицированно, ни малейших следов, ни малейшей зацепки. Проник он в комнату, скорее всего, через окно, причем проник заранее, еще до нашего с приезда. Знал мерзавец, что Анатолий Геннадьевич не применет зайти к себе в спальню по прибытии. Затем злоумышленник всадил в него две пули и благополучно ретировался все через то же окно, пока и ломилась в дверь апартаментов убитого. Времени у него было вполне достаточно. С Рулаевым, видимо, у убийцы имелась изначальная договоренность. Выстрелы, оставленное на полу оружие, несколько минут выжидания, а затем резкий ввод в игру группы захвата. Все как по нотам. Молодцы. Преступнику даже не пришлось никуда звонить. Оперативники тоже заранее сидели в засаде, только и ожидая команды майора. Давно уже на душе у меня не было так муторно. Что не говори, а ситуация-то жуткая. Нет, я не привыкла бояться трудностей, и уж тем более бегать от них. Но тут... С одной стороны, меня разыскивает милиция, ведомая следователем Рулаевым, который, в свою очередь, по причине продажности имеет и личный корыстный мотив. С другой — Люди Джафара не на шутку обозлились на меня и жаждут крови. А тут еще и предательство господина Полянина, которому я, правда, содействовала своим головотяпством. И все же, ведет ли Антон Игоревич какую-то тонкую игру? Кстати, не стоит забывать и о друге покойного Ляпишева, о Кончеловиче. С ним я еще не имела чести познакомиться, но интуиция подсказывала мне, что он в этом деле фигура не последняя. Я вышла из спальни в гостиную и прикрыла за собой дверь. Может, стоит осмотреть и другие помещения особняка? Вероятность какой-либо важной находки очень мала, но не стоит пренебрегать этим. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Поднявшись по лестнице на второй этаж, я в течение двадцати минут обошла все имевшиеся там комнаты. изучая их содержимое. Результат, как я и ожидала, оказался нулевым. Проделав то же самое с третьим этажом Ляпишевского загородного домика, я потратила еще столько же времени впустую. Ну что ж, зато теперь с чистой совестью и чувством выполненного долга можно было уезжать. Я спустилась вниз и в немом изумлении замерла на ступеньках. Вот так сюрприз. «Так, так, так!» — почти пропил Джафар. «Какая неожиданная встреча!» Голова азербайджанской группировки и не думал прятаться. Он сидел в глубоком кресле прямо по центру гостиной, развернувшись лицом к лестнице. В руке у него дымилась сигарета. Чуть поодаль, на диванчике, закинув ногу на ногу, расположился Рамзес. На его губах блуждала самодовольная улыбка. Как будто тем, что я снова угодила в их лапы, все обязаны ему, Рамзесу. По углам комнаты с двух противоположных сторон от лестницы стояли кариф и тот в спортивном костюме, который я видела раньше на даче Джафара, увлеченным игрой в нарды. У каждого в руках было по пистолету, и оба дула нацелены прямо на меня. Присутствовал здесь и Махмуд. Он стоял у двери, подпирая спиной косяк и скрестив руки на груди. Само спокойствие и непоколебимость. Первым моим желанием было метнуться обратно на второй этаж, а там уж, вооружившись пистолетом, постараться выдержать оборону. Но Джафар сразу же, в корне, присек подобное намерение с моей стороны, сказав тихо и почти ласково. — Не советую тебе дергаться, девочка. Один необдуманный поступок, и мои джигиты нашпигуют тебя свинцом до отказа. Бросив взгляд на злобные рожи носатого карифа и другого азербайджанца, я поняла, что Джафар не шутит. Эти и вправду начнут палить при первом же удобном случае. — Чего надо? — грубо спросила я. — Ты спускайся вниз. посоветовал Джафар. «Посидим, поговорим». «Я с тобой уже в прошлый раз наговорилась, Джафар», — усмехнулась я. «Впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь». «Нехорошо разговариваешь», — подцокал он языком. «Мне не нравится». «Я не собираюсь во всем угождать тебя. Несмотря на препирательство в разговоре, я все же спустилась в гостиную под пристальными взглядами двух вооруженных людей. Тебе придется угодить мне, продолжал Миштим Джафар, если, конечно, ты желаешь остаться в живых. В первый раз тебе удалось обвести нас вокруг пальца и сбежать. Второго такого шанса учти не будет. Упоминая о недавнем промухе своих подручных, Джафар бросил недовольный взгляд на стоявшего с оружием в руках Карифа. Тот лишь злобно скрипнул зубами. Рамзес тоже перестал елейно улыбаться. Чувствовал свою вину тоже. «Почему ты так уверен, Джафар?» Я остановилась напротив него. «Твои джигиты поумнели?» «Увы, нет», — печально вздохнул он, проводя рукой по своим зализанным волосам. Но теперь тебе предстоит пообщаться не с ними. Теперь твоим собеседником станет Вадим. Слово «собеседник» Джафар произнес с усиленным нажимом. С чего такая честь? Ситуация изменилась. Причем по нескольким направлениям. Во-первых, ты не только не ответила на мой первый вопрос о цели своего визита в «Вектор», но предпринимаешь еще и новый шаг, и являешься сюда. Мне опять же интересно, зачем? Очень бы хотелось узнать, на кого ты работаешь. Во-вторых, ты нанесла нам урон, разбила машину, сломала ворота в гараже, патроны ребята на тебя потратили. Я уж не говорю о моральном ущербе. За все это тоже надо платить». И, наконец, самое главное. Деньги. Мои деньги, которые ты вздумала прикарманить. «Какие деньги?» — удивленно спросила я. Джафар расхохотался. «Браво!» — сказал он. смотри Карамзес, нам решили показать бесплатный спектакль. Посмотрим?» «Можно?» — подал голос Рамзес. «Если денег платить не надо, чего же не посмотреть?» Я действительно не понимаю, о чем разговор. Я продолжала ломать комедию, прекрасно осознавая, что Джафар не поверит в историю со взрывом машины и сгоревшими в ней деньгами. Если, конечно, это не его человек стрелял в меня. Хотя какая разница? Ему нужны деньги, а не причины, по которым они испарились. Не понимаешь, значит? переспросил он. Так я могу освежить твою память. Я говорю о тех деньгах, которые лежали под чехлом переднего сиденья, угнанной тобой у нас Хонды. Машину мы нашли, а вот денег в ней, как ни странно, не оказалось. Я подумал, может, ты знаешь, кто приделал и многие. Понятия не имею. Я бросила вашу машину на произвол судьбы где-то на улице, и в нее мог залезть кто угодно. В ней что, и в самом деле были деньги?» Джафар скривился в усмешке и снова бросил взгляд на Рамзеса. «А ты знаешь, я тебе верю», — произнес он, обращаясь ко мне. «Вот честное слово, верю в то, что ты не брала этих денег. Я рада». «Я тоже. Только мы вот как поступим. Я тебе поверил, но ты должна будешь еще убедить в этом Вадима». Бедняга больше всех расстроился из-за пропажи баксов. «Так, может, ты сам его убедишь, Джафар?» «Нет уж, лучше все-таки ты». Тон, которым произнес эти слова главарь группировки, не предвещал ничего хорошего. Я это почувствовала. «Ладно, хватит болтать». Джафар энергично поднялся с кресла и привычным жестом одернул свою шелковую рубашку. «Ты поедешь с нами, дорогуша. И я обещаю, что разговор с Вадимом тебе предстоит очень сложный и длительный. Постарайся поладить с ним сразу. Иначе можешь создать себе огромные проблемы со здоровьем». Расскажешь Вадиму все как на духу, останешься жить. А нет, он пожал плечами. Не обессудь. Махмуд распахнул дверь и первым вышел на улицу. Я заметила у ворот два автомобиля. Старый знакомый «Опель» и личный «Мерседес» Джафарова, кипенно-белого цвета. След за молчаливым водителем к выходу направился «Рамзес». одарив меня все тем же высокомерным взглядом. «А ты мне не ответишь на один вопрос, Джафар?» — окликнул я кавказского папу, тоже поднявшегося. Он поглядел на меня. «Я не люблю, когда мне задают вопросы», — бросил сухо. «Как насчет исключения?» Он ничего не ответил, и я спросила. «Как ты узнал, что я здесь?» На губах азербайджанца заиграла улыбка. — Я же не какой-нибудь недоумок, Рулаев! — произнес он с явным бахвальством. — Это менты, мой слетузка, а я смотрю в корень. Если ты сунулась первым делом в вектор, то почему бы не решить, что здесь, на даче Ляпишева, ты тоже объявишься? Я оставил осла следить за дачей и, как видишь, не ошибся в своих прогнозах. «Ты просто гений, Джафар. Тебе бы в прокуратуру идти работать или гадалкой. А что, хорошие бы деньги мог заколачивать». Мои слова не пришлись ему по вкусу. Скорее всего, он даже обиделся. «Мне и так денег хватает». Недовольно буркнул он и вышел за дверь. Я продолжала стоять в той же позе и не спешила следовать за ними. «Эй, ты! Шевели копытами! прозвучал гортанный окрик за моей спиной. Я обернулась. Кавказец в спортивном костюме мотнул своим пистолетом на дверь. Я была на сто процентов уверена, что это и есть следивший за дачей Аслан. Внешне он был чем-то похож на Карифа. «Давай, давай!» — снова поторопил он меня. Глаза Аслана при этом налились злобой. и я решила не искушать судьбу понапрасну. Покорно покинула загородный домик своего недавнего знакомого под пристальным наблюдением Аслана и Карифа, которые, как истинные профессионалы, при выходе на улицу прижали свои стволы к бедрам, дабы их никто не заметил. О том, что само присутствие посторонних лиц на территории два дня назад убитого владельца, уже вызывает подозрения. Они и не думали. севший на этот раз за руль мерседеса махмуд покорно ожидал пока в белоснежный салон заберутся ахмед джафаров и его правая рука рамзес очутившись внутри автомобиля главный кавказец города тарасова высунулся в открытое окно и помахал мне ручкой после этого мерседес плавно отъехал от ляпешевских ворот на нашу долю снова выпал злополучный опель в принципе Я могла и не садиться с ними в машину. Справиться всего с двумя джигитами, пусть даже и вооруженными пушками, не составляло большого труда. Но в моей голове созрел совсем иной план. Мне до чертиков надоело преследование моей персоны со стороны кавказцев во главе с самолюбивым Джафаром. И я придумала, как смогу в корне пресечь их нетактичные действия одним махом сразу. Заодно и кое-что выясню для себя. За руль Опеля сел Аслан, а мне вновь пришлось смириться с обществом ненавистного Карифа. Когда мы прибыли во владение Ахмеда Джафарова, солнце на небе уже вовсю заняло свое полноправное положение и нещадно пекло каждого человека, рискнувшего высунуться из тени под его вездесущие лучи. Надо заметить, что Кариф еще в машине конфисковал у меня свой же собственный ТТ и теперь сжимал в каждой руке по пистолету. Я осталась безоружной, но это только на время. Как говорится, всему свой черед, я еще отыграюсь. Новая аудиенция у Джафара не была предусмотрена, и потому Аслан с Карифом повели меня прямиком в какое-то подвальное помещение. располагающейся ярусом ниже гаража. Но, как оказалось, мы там не задержались. Миновав винные погреба господина Джафарова, мы стали подниматься по винтовой лестнице вверх, не очень высоко, а аккурат на уровень второго этажа. Аслан велел мне остановиться около невзрачной двери, и пока я находилась под присмотром Карифа, отпер ее ключом. Меня ввели внутрь. Комната не очень-то подходила под определение тюрьмы, но и гостеприимно ее также назвать было нельзя. Небольших размеров коморка с одним-единственным окном и скудный набор мебели. Кровать, два стула, платяной шкаф и допотопный телевизор российской марки с черно-белым экраном. Чисто спартанские условия. Здесь, правда, имелся еще и телефон, скромно притулившийся на подоконнике. Заметив его, я самодовольно улыбнулась. Это значительно упрощает мою задумку. Не придется рыскать по всей джафаровской даче в поисках средства связи. «Я буду здесь жить?» — обратилась я к конвою. «Не надейся!» — тут же откликнулся Аслан. «Недолгое время, но ты запомнишь его на всю оставшуюся жизнь». если, конечно, выживаешь. Все-таки эти азербайджанцы — самоуверенный народ. Ладно, ничего не поделаешь. Придется слегка сбить с них спесь. — Кариф, — обратился к товарищу Аслан. — Он, видимо, был старшим в данном тандеме. — Побудь-ка, Сней, я схожу за Вадымом. — смотри, не лопухнись, как в прошлый раз. — Не лопухнус. Насупился кариф. Сразу стреляй, если что. Джафарс нас голове снимет, если упустим. Эмей навид. Говорили они по-русски специально для того, чтобы я поняла, о чем идет речь, так сказать, для устрашения. Только под конец Аслан сказал что-то напарнику коротко на родном наречии и вышел за дверь. Мы остались с карифом наедине. Я стояла между кроватью и окном. Он топтался у двери, благоразумно держа со мной дистанцию. В каждой руке Карифа все еще было зажато по пистолету. Я выглянула в окно на улицу. Замечательный вид. Как на ладони. Просматривался почти весь двор Джафаровской дачи и часть территории за забором. Лучшего места для наблюдения не найти. Все-таки... Госпожа Фортуна благоволила ко мне сегодня. Но нельзя было терять времени. План мог провалиться из-за малейшего промедления с моей стороны. «Послушай, Кариф», — обратилась я к соглядатую, — «а Вадим — это тот белобрысый парень, что в прошлый раз сидел у двери в спальню Джафара?» Он не соизволил ответить на мой вопрос. «Ты напрасно молчишь», — продолжала я. Мне не меньше, чем тебе, хочется поскорее покончить с этим делом и выяснить для себя все неясности. — Чего тебе? — Вадим, это тот парень? — Да. Что дальше? — Они уезжают куда-то с Жафаром. Я откнула пальцем за окно. — Не надо парить мне мозги, девка, — ответил Карив. Но я заметила, что он все-таки вытянул шею, пытаясь заглянуть в окно. «Я не шучу. В принципе, мне наплевать, куда они направляются. Только нам с тобой придется их дожидаться черт знает сколько времени». «Ну-ка, отоди от окна», — распорядился Кариф. «Пожалуйста». Я покорно отодвинулась к стене за шкафом и, нащупав рукой телефонный провод, потянула его на себя. Штекер легко выскочил из розетки. Кавказец приблизился к окну, левой рукой держа меня на прицеле. «Где?» — спросил он, выглядывая наружу. «Ты что, слепой?» Я сделала шаг в его сторону. Нутром, почуяв подвох, Карив повернул ко мне голову. Рука с пистолетом напряглась. «Назад!» Но было поздно. Нога моя взметнулась вверх и точно впечаталась ему в запястье. Пистолет выскочил из пальцев и упал на пол. Кариф намеревался воспользоваться вторым, но я проворно нырнула у него под рукой, одновременно набрасывая ему на шею удавку из телефонного шнура. Кариф захрипел. Изначально у меня не было желания его убивать, но сейчас я поняла, что выбора нет. Ослабь я шнур, хоть на йоту, у него вполне хватит сил нажать на курок, а шум мне вовсе ни к чему. Сопротивление его было недолгим. Спустя секунд десять тело обмякло, и он мешком свалился на пол. Я успела придержать его и помогла плавно опуститься. Потрогала пульс на шее и вздохнула. Кариф отдал Богу душу, или Аллаху, как ему больше нравится. Итак, пора действовать. Вадим сосланом Сланом могли появиться в любую минуту. Я сунула один пистолет за пояс, другой взяла в руку. Подскочив к двери, заперла ее на ключ изнутри. Благо Аслан наставил его в замке. После этого прошла к телефону, воткнула обратно штекер в сеть и набрала на диске 02. «Милиция!» — откликнулась девушка на том конце. «Алло, здравствуйте!» — начала я. Я звоню к вам, потому как мне, увы, неизвестен номер телефона следователя прокуратуры майора Рулаева, а у меня очень важная и срочная информация для него. Говорите, разыскиваемая прокуратурой опасная преступница, обвиняемая в убийстве Анатолия Геннадьевича Ляпишева, находится сейчас на даче Ахмеда Джафарова, расположенной по Красноармейскому шоссе. Только поторопитесь». Ее переговоры с главой азербайджанской группировки скоро закончатся, и она уедет. «А кто это говорит?» — осведомилась девушка. Вместо ответа я повесила трубку. В том, что в такой серьезной ситуации, как поимка преступника, органы сработают быстро, я почти не сомневалась. Мою информацию переадресуют Рулаеву через несколько секунд. А еще через несколько секунд майор... Подняв по тревоге группу захвата, помчится сюда. На лестнице за дверью раздались шаги. Судя по всему, поднимались двое. Я даже знала, кто. Могли бы и подольше задержаться. Хотя бы на пару-тройку минут. Дверная ручка провернулась, но безрезультатно. Дверь не открывалась. «Что за черт?» — гаркнул Аслан и дважды стукнул ботинком по двери. Кариф! Меня звали совсем иначе, и поэтому я не стала откликаться. Кариф! Аслан уже более активно забарабанил в дверь. Ты чем там занимаешься, придурок? Трахаешь сучку, что ли? Давай, открывай дверь! Боюсь, дело обстоит хуже. Тихим и мягким голосом произнес другой человек за дверью. И я узнала Вадима. «Иди принеси запасной ключ и скажи Фархату, чтобы вышел во двор следить за окном комнаты. Живее!» Аслан, прыгая через две ступеньки и создавая тем самым оглушительный грохот, бросился исполнять приказания. В то время как оставшийся Вадим все тем же мягким, бархатным голосом сказал, уже обращаясь ко мне, «На твоем месте я бы прекратил эти глупые игры». Ты пришила, Карифа, но я тебя прощаю. Открой дверь, и мы обо всем договоримся. Я отошла за шкаф на случай, если он начнет палить через дверь, продолжая держать в поле зрения видимый сектор территории за воротами Джафаровской дачи. Напрасно ты все это затеяла, — продолжал Вадим, добавляя в голос стальных ноток. С дачи тебе не выбраться, во всяком случае живой. Я все равно достану тебя. Это лишь вопрос времени. Ничего, подумала я. С двумя пушками я уж как-нибудь сумею продержать оборону до появления оперативников. Хотя предварительная стрельба может испортить всю мою задумку. Да уж ладно. Это мелочи жизни. Открой дверь, дрянь! Все более злился Вадим, ведя диалог с молчаливым деревом. Я ж тебе ноги вырву. Ты у меня кровью харкать будешь. Я тебе не какой-нибудь слюнтяй-кариф, я...» Он продолжал сыпать угрозами в мой адрес, перемешивая их с нецензурной бранью. А я ждала. Ждала, когда же Рулаев соизволит объявиться. Вот уж не думала, что от появления майора может зависеть моя жизнь. Я заметила, как во дворе появился Фархат, второй кавказец нардист в спортивном костюме. друг и напарник Аслана. В руках он сжимал мини-автомат Застыл прямо по центру двора, задрав голову вверх и не отводя взгляда от окон маленькой комнатушки. Снять что ли этого воинственного героя одиночным выстрелом из ТТ? Ладно, успею еще. Я также заметила во дворе и Рамзеса. Он был не так бесстрашен, как Фархат, А потому, прячась за кустами и деревьями, потихоньку крался к забору, чтобы взять под прицел мое окно. Наверняка слух о моем бунте уже дошел и до ушей кавказского папы Джафара. Наконец раздалась долгожданная милицейская сирена, и к воротам на полной скорости подскочили сразу два уазика с мигалками. С десяток здоровенных специалистов в камуфляже из с АКМ в руках вывалились на свет божий рассредоточившись по территории фархат тут же позабыв обо мне развернулся к окну спиной и зачем то присел вскинув узи в сторону ворот рамзес со своей пуколкой залег на землю уговоры вадима вперемешку с угрозами за дверью тоже прекратились услышал сирены, гад и занервничал думает продолжать беседы со мной или бежать на выручку босса которому вдруг нежданно негаданно пожаловали в гости менты в конечном итоге вверх взяли обязанности телохранителя и вадим бегом затопал вниз по лестнице в этот момент из крайнего кворота муазика не спеша вылез сам рулаев с мегафоном в одной руке и с пистолетом в другой он был абсолютно спокоен джафаров крикнул он в мегафон И его голос зычно прокатился по территории дачи. «Мы не хотим крови. Нам нужна только охотникова. Мы заберем ее и уедем. Но если ты со своими ребятами вздумаешь оказать сопротивление, у нас есть приказ вести огонь на поражение. Надеюсь, я доходчиво все объяснил». Рулаев опустил мегафон и прислушался, ожидая реакции азербайджанцев. Я не стала рисковать и ждать, что там решит Джафар. Отдать меня на растерзание ментам ему ничего не стоило. Он мог, конечно, и послать их к черту, а мог и... Я даже не стала продолжать свой мыслительный процесс. Тем более, что я для себя уже выяснила все, что хотела. Джафар не был в сговоре с Рулаевым. То есть к моей подставе азербайджанцы не имели никакого отношения. В противном случае приезд оперативников выглядел бы совсем иначе. Я выставила вперед руку с пистолетом и, прицелившись, дважды выстрелила в дерево, за которым прятался один из спецназовцев. Тот сразу же залег на землю, выставив над головой дуло АКМ. Сам майор, стоявший неподалеку, тоже отскочил за УАЗик, И, истолковав два моих выстрела, как сопротивление со стороны кавказцев, крикнул «Огонь!». И тут же застрекотали АКМ спецназовцев, крушав щепки забор и ворота Джафаровской дачи, а также расстреливая окна особняка. Ответная реакция азербайджанцев не заставила себя ждать. Я слышала, как распахнулась одно из окон второго этажа, и оттуда тоже кто-то длинной очередью обдал майорских подчиненных. Двое камуфлированных упали замертво, а остальные заняли оборонительные позиции. В работу мгновенно включился и УЗИ Фархата. Рамзес выжидал. Спецназовцы ответили дружным огнем по окнам второго этажа, и я от греха подальше вжала в стену, скрываясь за толстым слоем бетона. Два амбала в ронежилетах и пуленепробиваемых шлемах прикрываемые перекрестной стрельбой товарищи по оружию, лихо перемахивали через забор, и не успел бедный Фархат и глазом моргнуть, как его в одну секунду покрошили в капусту, навсегда избавив от земных прав и обязанностей. Рамзес, видимо, перепуганный случившимся, вскочил на ноги и стал хаотично палить по ребятам в бронежилетах, не задумываясь о том, что те надежно защищены от его пуль. Один из них обернулся и с бесстрастным выражением на лице направил автомат на Рамзеса. АКМ несколько раз синхронно дернулся в его руке, и твидовый пиджак джафаровского заместителя обогрился кровью. Пистолет выпал из руки Рамзеса и шлепнулся на землю. А вслед за ним и сам Рамзес замертво рухнул лицом вниз. Двое доблестных ребят из спецотряда бросились к дому, поливая все вокруг полевым дождем. К ним на подмогу через забор прыгнули еще двое, остальные ринулись на штурм ворот. И тут с правой стороны двора появился Махмуд. Выхватив откуда-то из-за спины гранату, он сдернул чеку и швырнул ее в правую пару нападавших, приблизившихся к крыльцу. Ребята не успели среагировать. грохнул взрыв, а когда взметнувшаяся вверх земля и пыль осели, спецназовцы были мертвы. Однако и сам Махмуд недолго прожил праздную победу. Он уже было собирался швырнуть вторую гранату в двух других отважных бойцов, но те, предугадав сие намерение, не стали цацкаться с решительным кавказцем, ударили по нему огнем сразу из двух стволов. Чекас с гранаты уже была сдернута. но бросить ее Махмуд не успел. В первую секунду он так и замер с высоко поднятой рукой, ловя грудью шквал пуль. Затем покачнулся и опрокинулся на спину. Граната все же сработала, но не там, где хотелось азербайджанцу. Она разорвалась рядом с ним, разметая на куски уже мертвое тело Махмуда. Тут же вновь открылась стрельба из окна дачи. Одна из пуль угодила в ногу ближнего спецназовца, и он упал, не выронив при этом автомат. Его товарищ, не желая стать жертвой собственной горячности и героизма, ретировался за дерево. Вся мощь огня неумолимо обрушилась на голову раненого спецназовца. Тут уж никакой бронежилет не мог помочь. Пули попадали ему в ноги, в руки, в лицо. Судьба парня была предрешена. И в этот момент рухнули ворота под натиском атакующих. Оставшаяся камуфлированная братья ворвалась во двор, подняв такую пальбу, что даже уши заложила. Я решила, что пора уходить. То, что за дверью меня не подстерегает засада, не вызывало никаких сомнений. Джигитам Ахмеда Джафарова сейчас было не до этого, не до меня, то бишь. У меня имелась вполне определенная задача. выжить. И, судя по агрессивности спецназовцев, задача трудновыполнимая. В глубине души я этому порадовалась. Спецназовцы все же представляли закон, но они не были для меня сегодня своими ребятами. Как только разберутся с азербайджанцами, очередь дойдет и до меня. Я покинула маленькую комнатушку и по лестнице спустилась в подвальное помещение. и тут заметила, что одна из боковых дверей длинного, темного коридора распахнута. Я приблизилась к ней и обнаружила что-то вроде подземного хода, причем было очевидно, что несколько минут назад им кто-то воспользовался. Вдруг позади меня раздались быстрые шаги, я обернулась. Ко мне приближался Вадим. Он скинул руку с пистолетом, намереваясь сразить меня выстрелом, Но я мгновенно юркнула за дверь и захлопнула ее за собой. Щелкнул автоматический замок. «Сука!» — что есть мочи заорал Вадим и заколотил кулаками в дверь. Похоже, я оставила беднягу на верную смерть от рук спецназовцев. Не тратя времени понапрасну, нажалась к личному телохранителю Джафара, я в полной темноте двинулась вперед по тоннелю. В конечном итоге оказалось, что он вел в небольшой лесок метрах в шестистах от дачи. Заметив просвет, я пошла быстрее и вскоре очутилась наверху, выбравшись таки из холодного и мрачного подземелья. — Что так долго, Вадим? — подскочил ко мне Джафаров, но, заметив, что ошибся, замолк. — Привет, Джафар, — весело сказала я. — Тоже спасаешь свою шкуру? Я сразу приметила и черный кейс, который он прижимал к груди, и стоящий чуть поодаль на опушке, обшарпанный жигуленок. Джафаров был одет только в спортивное трико, майку и тапочки. — Ты! — со звериной злобой на лице начал был азербайджанец, но я резко оборвала его, вскидывая т.т. — Давай не будем ссориться, Джафар. Ты мне не нужен. а потому разойдемся мирно в разные стороны. Или хочешь умереть в этом лесочке?» Он бросил взгляд на пистолет в моей руке и еще крепче вцепился в кейс. «Не бойся», — с улыбкой на устах успокоила его я. «Деньги у тебя тоже отнимать не буду. Пользуйся себе на здоровье. Поделимся по-братски. Тебе кейс, мне машину». И, не дожидаясь ответа, я уверенно зашагала к жигуленку. Он не остановил меня и ничего не сказал. Я завела двигатель, торчащим в замке зажигания ключом, и резво тронула с места. Через десять минут я была уже далеко от места столкновения работников правоохранительных органов и особо опасной азербайджанской группировки.